На том конце провода молчали, наконец Саворона заговорил. «Возможно, оставайся там. Что случилось? Что произошло в Цюрихе?» «Не в Цюрихе. В Шамполюке. Где? Потом. Мне надо вернуться к остальным. Оставайся там. Не показывайся им на глаза. Мы поговорим, когда они уберутся». Раздался щелчок. Витторио обернулся к Борцини. Старый конюх копался в ящиках древнего комода, набитого уздечками и вожжами. Наконец он нашел то, что искал, пистолет и бинокль. Он вытащил их из ящика и передал Викторию. «Пойдемте», — сказал он гневно, — «посмотрим. Сейчас хозяин задаст им жару». Они поспешили к дому, стоящему посреди сада. Когда грунтовое покрытие сменилось мощеным, они резко взяли влево и забрались на крутую насыпь, возвышающуюся над кольцом подъездной дороги. Они остались в темноте, Внизу все было залито ярким светом прожекторов. От восточных ворот мчались три автомобиля — большие, мощные черные машины. Свет их фар, прорезавший ночной мрак, поглотило ослепительное сияние прожекторов. Машины подъехали к дому, резко затормозили и остановились на одинаковом расстоянии друг от друга перед мраморными ступеньками, ведущими к дубовым входным дверям. Из машин выскочили люди — Все они были одеты в одинаковые черные плащи и вооружены. Вооружены. Викторио, не отрываясь, смотрел, как эти люди, семь, восемь, девять человек, взбежали по ступенькам к дверям. Высокий человек впереди, командир поднял руку и жестом приказал блокировать двери. С обеих сторон встали по четыре человека. Он дернул за цепь звонка левой рукой, правой сжимая пистолет. Викторио поднес бинокль к глазам. Лица он не разглядел, оно было обращено к двери, но пистолет оказался в фокусе, немецкий «Люгер». Викторио перевел бинокль настоящих рядом. У них тоже было немецкое оружие, четыре «Люгера» и четыре автомата «Бергман» 38-го калибра. У Викторио вдруг свело желудок, кровь ударила в голову. Он не верил своим глазам. «Рим позволил такое? Невероятно!» Он навел бинокль на автомобиле их водители были в тени, Викторио стал всматриваться в того, кто сидел в последней машине. Человек обернулся через правое плечо, свет прожектора осветил его, короткая стрижка, черные волосы с совершенно седой прядью, взбегающей вверх от лба. Что-то в этом человеке показалось Викторио знакомым. Форма головы — это седая прядь, но Викторио так и не вспомнил. Дверь отворилась. В дверном проеме показалась горничная и испуганно уставилась на высокого мужчину с пистолетом. Викторио в ярости смотрел на то, что происходит внизу. «Рим заплатит за это оскорбление». Высокий оттолкнул горничную и ворвался в дом, за ним последовали восемь других с оружием наперевес. Горничная исчезла. «Рим дорого заплатит». В доме послышались крики. Викторио услышал грозный голос отца, а затем и гневные возражения братьев. Оздался страшный грохот, звон стекла. Витторио схватился за пистолет в кармане, но почувствовал стальную, сильную руку на запястье. Старик Барцини. Старый конюх крепко сжал руку Витторио, но взгляд его был устремлен в сторону дома. — Там слишком много оружия. — Вы ничего не сумеете сделать, — сказал он тихо. Со стороны дома снова раздался страшный грохот, теперь ближе. Левая створка огромной дубовой двери распахнулась, и на крыльцо бежали люди. Сначала дети, перепуганные и плачущие, потом женщины его, сестры и жены его братьев, потом мать с гордо поднятой головой, на руках у нее был самый маленький ребенок, отец и братья вышли последними, их подгоняли тычками стволов, одетые в черные люди. Всех собрали на освещенной круглой площадке перед домом. Голос отца, требующего объяснить, кто несет ответственность за это бесцеремонное вторжение, перекрывал шум. Но настоящий кошмар был впереди. Когда это началось, Витторио Фонтини Кристи подумал, что сойдет с ума. Его оглушил треск автоматов. Его ослепили вспышки выстрелов. Он рванулся вперед, изо всех сил стараясь вырваться из объятий борцини, Извивался всем телом, пытаясь освободить шею и рот от мертвой хватки старика. Одетые в черные люди открыли огонь из всех стволов. Женщины бросались на детей, прикрывая их своими телами, а его братья грудью ложились на выстрелы сотрясающей ночью. Вопль ужаса, боли и ярости нарастал в слепящем свете, заливавшем место казни. Курился дым, тела замирали в окровавленных одеждах, детей перерезало пополам, пули разрывали рты и глазницы, лохмотье мяса внутренности и осколки черепов пронзали клубящее Самарева. Тело ребенка лопнуло на руках матери, а Фонтини Кристи так и не смог высвободиться из крепких рук борцыни не смог соединиться со своими родными. Он чувствовал, как огромная тяжесть прижимает его к земле, давит, стискивает нижнюю челюсть, не давая ни единому звуку сорваться с его губ. И вдруг сквозь какафонию стрельбы и криков прорезались слова. Голос был громовым, он заглушил автоматные очереди, но не остановил их. Это кричал отец. Он взывал к нему из бездны смерти «Шамполюк! Цюрих — это Шамполюк! Цюрих — это река Шамполюк!» Викторио впился зубами в пальцы, зажимавший ему рот, ломавший челюсти. На какое-то мгновение ему удалось высвободить руку-руку с пистолетом. Он попытался поднять ее и выстрелить, но не смог. На него вновь навалилась страшная тяжесть. Ему до боли вывернули запястье, пистолет выпал из пальцев, исполинская рука пригибала его голову к холодной земле. Он ощутил на губах привкус крови, она мешалась с грязью. Из смертельной бездны вновь полетел громовой крик «Шамполюк!» и все затихло. Глава третья. 30 декабря 1939 года. Шампалюк Цюрих это Шампалюк, Цюрих это река.